Дмитрий Козьмич слово сдержал. В доме отсутствовал. В большой гостиной сидели Астра, Сгай и Авива Капитоновна. Хозяйка была встревожена. Причина тревоги находилась в трех шагах от неё. Вместо цветов и конфект жених прибыл с приставом, помощником пристава и двумя городовыми. Сам же имел вид помятый, к тому же сомнительно попахивал, словно выбрался из канализации.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 И это казалось устрашающей. Открыв дверцу, Пушкин забрался в тесное нутро, подвинув приставом. Мадам Бабанова сидела напротив. «Авива Капитоновна, мне известно, что вас шантажируют». Она глянула усталой и равнодушно. «Откуда узнали?» «Пепел умеет говорить». «Вас обвиняют в смерти мужа Федора Казмича». «Вы, дочь аптекаря, знаете, как действуют яды и лекарства».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 Закрыв лицо ладонями, Авива Капитоновна разрыдалась так, будто прорвались хляби небесные. Пушкин ждал, когда кончатся слезы, а пристав подумал, «Это какие же стальные нервы надо иметь, чтобы служить в сыске?»